Древнерусское судопроизводство допускало извед как частное средство возбуждения судного дела, но средства обоюдо острое. Подводя оговариваемого подпытку, пытку, изведчик и сам мог ей подвергнуться. Теперь Донос стал государственным учреждением, свободным от всякого риска. Постановка должности фискала вносила в управление и в общество, Нравственно-недоброкачественный мотив. Великорусские архиереи, равнодушные, да и неспособные к нравственному воспитанию своей паствы, по обычаю смолчали. Но малорос митрополит Стефан Еворский, блюститель патриаршего престола, не вытерпел. И в 1713 году в царский день в присутствии сенаторов прямо назвал в проповеди указ о порочным законом, прибавив к тому прозрачные и укоризненные намеки на образ жизни самого Петра. Сенатора запретили Стефану проповедовать. Но Петр не тронул своего высокосановного обличителя и даже, может быть, вспомнил его проповедь в 1714 году, дав фискальству в новом указе более осторожную и ответственную постановку и, между прочим, возложив на него прокурорскую обязанность разыскивать дела народные, за которых нет челобитчика. Впрочем, впоследствии другой малорос, Феофан Прокопович, покрыл либеральный грек земляка, вставив в свой духовный регламент стыдливые предписания, чтобы о церковных беспорядках и суеверных обычаях епископу доносили заказчики или нарочно определенные к тому благочинные акибы духовные фискалы. Но скоро новоучрежденный сенот, оставив ложную стыдливость и ссылаясь на тот же духовный регламент, ввел и в свое новое ведомство не акибы, а настоящих духовных фискалов по образу светских, только дал им другое, взятое из католической терминологии и более внятное духовному слуху звание инквизиторов, и предписал вербовать на эту должность чисто совестных людей, разумеется, из монашеского чина.